Глава 24. Стоило ему подойти и остановиться перед входной дверью, как та сама привычно распахнулась перед ним, впуская в знакомое помещение небольшого книжного магазина. Тихий звон колокольчиков над дверью вновь вынудил поднять голову и посмотреть на них. Несколько посетителей задумчиво бродили вдоль стеллажей, пестревших обложками книг. Стоило хозяйке почувствовать его появление, как щелкнула пальцами, не позволяя кому бы то ни было войти в помещение. Затем прошептала привычное заклинание, наводя морок на незадачливых покупателей. Теперь можно было отвлечься на ее смертного шпиона. Ведьма осталась стоять за стойкой, выполненной из темного ореха. Она мягко подалась вперед, опираясь локтями на ее гладкую поверхность. Внушительный бюст не впечатлил молодого человека, который остановился в шаге от хозяйки магазина. Темные волосы молодой женщины с медным отливом едва велись на концах и были аккуратно собраны двумя заколками на затылке. Несколько тонких прядей оставались свободными и касались шеи. Светло-серая блузка, как всегда, расстегнута на пару пуговиц, а узкая юбка, несомненно, облегает соблазнительные бедра. Хоть сейчас стойко и скрывала ведьму от его взгляда. «Ты сегодня задержался?» Нараспев проговорила Рада, прищуриваясь и глядя из-под длинных ресниц на посетителя. Велено было явиться в полдень. «Задержали в университете?» Коротко пояснил молодой человек. «Сами же говорили, чтоб не привлекал лишнего внимания. Вот и пришлось потратить лишние полчаса. «Хватит оправданий!» Глаза ведьмы потемнели, и она протянула руку ладонью вверх, привычно ожидая, что ее посланник вложит в нее свой мобильник. «Я жду отчет!» Илья, нехотя, полез в карман брюк и достал телефон. Сжал на мгновение в руке, но затем передал хозяйке. Женщина открыла список сохраненного видео. Она привычно принялась просматривать их одно за другим, пока угрюмый смертный мальчишка переминался с ноги на ногу, ожидая дальнейших указаний. Подобные ему становились отличными ушами и глазами в мире людей. Не обладая хоть каплей магии, никогда не будут распознаны другими иными и так легко оказываются зависимыми. Особенно если этому немножко помочь. Как и в случае с необходимостью заиметь шпиона в Банфельском университете. Верховная Юстиана никогда и никому полностью не доверяла, включая Дарину. Полагая и не без причины, что она, как и другие посланницы, могла что-то утаить, иногда приходилось следить за своими же сёстрами, так сказать. Этот мальчик подошёл идеально. В отчаянии, когда на обычную помощь рассчитывать не приходится, люди зачастую обращаются к тому, в чьё существование и не верят никогда или относятся скептически когда традиционная медицина бессильна, смертные идут к гадалкам, знахарям, шаманам и ведьмам. Конечно, 99% из них шарлатаны. И ведь ни одна настоящая ведьма не даст объявление в газету и не сойдет с ума настолько, чтобы участвовать во всяких шоу. Они действовали иначе, вовремя оказываясь в нужное время и в нужном месте. В данном случае только и потребовалось, что подправить здоровье бедняжки-матери, Как сын уже готов был заложить душу в обмен на ее спасение. Правда, сама перед этим и наслала болезнь, чтобы использовать студента в этом университете. Но об этом смертному мальчишке знать не нужно. Ведьма с полуулыбкой продолжила смотреть видео. Конечно же, ее шпион не мог видеть само творение магии, лишь ее последствия. Зато она во всех красках наблюдала за тем, как искрился и переливался щит над одной из студенток, вздумавший использовать силу на улице города посреди белого дня. Вместо того, чтобы подумать о собственной безопасности и пройти мимо, дурёха укрыла смертного ребенка от стекла падающей витрины. Какой-то идиот, проезжая мимо на мотоцикле, бросил камень, и страшным звоном осколки разлетелись во все стороны. Ведьма сработала автоматически, чертая знак «Угнер» почти идеально. «Катальма». Хозяйка магазина с некоторой завистью наблюдала за тем, как пальцы девушки плавно повторяли знак. Юная ведьма не использовала обычную магию, которой не менее эффективно можно было отвести опасность. «Ах, Дарина!» – рада закусила полную губу, наблюдая дальше. Верховная Юстиана будет в ярости, когда узнает, что подобное было от нее скрыто. У внучки Серафимы завидный дар, как, впрочем, и у прабабки. Уж о Великой Пальмистрии не один век легенды складывали. Ожившая статуя на следующем видео заставила губы ведьмы изогнуться в усмешке и перевести взгляд на молчаливого посетителя. «Я не давала указания входить в контакт с девушкой». «Это была необходимость». Илья отвел взгляд в сторону, принимаясь рассматривать других посетителей, топтавшихся у витрин. «Мальчишке понравилась внучка Серафимы?» Ведьма неожиданно рассмеялась, заставляя молодого человека вздрогнуть и нахмуриться. «Дурачок!» — снова хохотнула хозяйка. «Если все, то я пошел!» — пробормотала Илья, поправляя галстук, который внезапно стал душить его. «Пойдешь, когда я верю!» Рада повела пальцем, и узел галстука сомкнулся еще сильнее, вынуждая молодого человека зайти с сухим кашлем. «Пока продолжай, как прежде. Понадобишься, с тобой свяжется!» Ведьма опустила телефон на край столешницы и пальцами подтолкнула к Илье. «Ступай! Воздушком свежим подыши! Полезно, чтоб дурь выветрилась!» Рада снова рассмеялась. Муромский стиснул зубы, схватил свой мобильник и быстрым шагом покинул магазин. Чертыхаясь, он сбежал прочь с крыльца и, не глядя по сторонам, просто пошел по шумной улице. Пройдя немного, Илья полностью расслабил узел галстука, стянул его и выбросил в первую же попавшуюся урну. До сих пор в ушах стоял смех чертовой ведьмы. Забавлялась? Конечно, забавлялась. Еще год. Только один, и он закончит учебу. Станет бесполезным для них в этих стенах. Он мечтал об этом дне больше, чем кто-либо из студентов, за всю историю Банфельского университета. Стоило последней паре закончиться, как настроение стремительно улучшилось. На улице совсем потеплело, хоть ленивые тучи на небе и обещали дождь. Лиза вдохнула свежий воздух, спускаясь с крыльца университета. Тогда и заметила Рикарду, говорившего с кем-то из знакомых студентов. Он кивнул ей, немедленно встречаясь с девушкой взглядом, и улыбнулся. Ведьма остановилась возле небольшого фонтана, ожидая, пока Рикардо освободится, но не успела и коснуться пальцами воды, как ту самую руку уже схватили, надежно удерживая в своей ладони. «Скучала, Элизабет!» – самонадеянно поинтересовался Конте, чем вызвал вспышку возмущения у ведьмы. «Я была занята, и вовсе не мыслями о тебе!» – принялась оправдываться Лиза, сама удивляясь зачем. Словно ее и в самом деле застались по личным. Может, она и думала о Рикарду. Может, даже только о нем и думала. Особенно последние пары. Но знать ему об этом вовсе не нужно. «Я скучал», — внезапно отозвался молодой человек и еще больше удивил ее, касаясь губами виска, когда подвел к машине. «Что?» — растерялась Лиза, схватившись за открытую дверцу. «Я скучал, Элизабет», — просто повторил Конте, глядя своим сверкающим взглядом. «На последней паре даже получил замечание?» «Издеваешься?» – нахмурилась ведьма, но принялась непроизвольно постукивать носком туфельки по асфальту, выдавая истинные чувства. «Я абсолютно искренен», – заверил Конте, предлагая девушке садиться в салон. «За что же замечание получил?» – поинтересовалась довольная Лиза, устраиваясь в машине. «Слишком громко вздыхал». Молодой человек обошел машину и сел на водительское место. «Точно издеваешься!» Лиза поправила переехавший воротник платья, убедила себя, что уж слишком жарко, и немного спустила с плеч, приоткрывая их. «Так намного легче, точно!» Она не собиралась соблазнять этим жалким жестом сидящего рядом мужчину. «Или пыталась!» «Или нет!» «Или...» Теплые пальцы коснулись ее подбородка и вынудили повернуться. «Стоило сделать это, как поняла, что попалась, и Борикардо уже склонился к ней, припадая к губам». «И это на стоянке перед универом?» «К черту универ!» — Лиза подалась к Конте, отвечая на поцелуй. Прохладные губы манили, заставляя забыться на несколько мгновений. Она слышала только стук собственного сердца и удары крупных капель дождя о стекла машины. Крустальными дорожками они стекали вниз, рисуя причудливые узоры. А над ними, склоняясь над парковкой, шелестел свежей листвую старый клён, вопреки всем законам природы, блестя под дождём и яркой зеленью веток. Рикардо провёл кончиками пальцев по щеке девушки и заставил себя отпрянуть от неё. Нужно было убираться с парковки, пока не натворили дел. Молодой человек вздохнул, глядя на зелёные листья на дереве, ветка которого склонялась под тяжестью воды, отлившего дождя. Так недолго поменять местами времена года. «Не передумала помочь мне, Элизабет?» — спросил он с улыбкой, видя, как ведьма пыталась справиться со своими чувствами. Нет, он не читал ее, не смея касаться сокровенного. То, что хотел знать, видел и без своей силы. Лиза молча кивнула, глядя на дорогу. Она была едва видна из-за стены дождя. «Дело рук Рикардо? Или просто погода тому виной?» «Куда... куда поедем для начала?» — спросила она непослушным голосом. «Во-первых, я вовсе не виноват в сегодняшних осадках», — предупредил Конте, осторожно выводя машину в общий поток. «Во-вторых, думаю, что остановлюсь на двух вариантах с предложенных. Я связывался со своим агентом сегодня, он переслал мне данные». Несколько вариантов я отмёл сразу, ибо слишком людно и беспокойно. Предпочитаю некоторое уединение и тишину. Сообщать своей спутнице о том, что отлучался из университета и уже заключил договор на аренду, он не собирался. Квартира действительно отличная. Рикардо был уверен, что юная ведьма поддержит его выбор. Для надежности он оставил еще один вариант, который Элизабет отметет, даже не поднимаясь в здание. Останется отвезти ее в свое временное пристанище и немного побыть наедине, пусть и притворяясь сегодня, что они лишь гости, которые просто осматриваются. Он знал о желании девушки провести выходные у бабушки, знал и о том, чем это может для него кончиться. Серафима, конечно же, была в курсе того, кем он являлся. Ализа, несомненно, будет задавать вопросы и получит ответ. Рикардо крепче сжал руль, глядя на дорогу.